Когда я впервые положил перед собой эту школьную тетрадку, я попытался сосредоточиться, заглянуть в себя, как делаешь, проверяя свою совесть перед исповедью. Но этим внутренним взором, обычно таким спокойным, проницательным, небрегающим мелочам и устремленным к главному, я увидел не свою совесть. Казалось, он скользил по поверхности какой-то другой совести, мне до той поры неведомой, по какому-то замутненному зеркалу, и мне вдруг стало страшно, что я увижу в нем лицо. Чье? Не мое ли? Лицо вновь обретенное, забытое. О себе должно говорить с неколебимой суровостью, Откуда же у меня при первой попытке понять себя эта жалость, эта нежность, это душевная размягченность и эти слезы, подступающие к горлу? Вчера был у Тарсийского кюре. Это хороший священник, очень добросовестный, пожалуй, несколько чересчур практичный, сын богатых крестьян. Он знает цену деньгам, и поражает меня своим мирским опытом. В наших кругах ему прочит пост эшенского благочинного. Держится он со мной как-то непонятно, не терпит душевных излияний и умеет отбить к ним всякую охоту громким добродушным смехом. Впрочем, в этом смехе куда больше понимания, чем кажется. Господи, как бы мне хотелось быть таким здоровым, мужественным, уравновешенным. Но, полагаю, он относится снисходительно к моей, как он называет, чрезмерной чувствительности, поскольку знает, что я вовсе не чванюсь ею, о нет. Я давно уже знаю разницу между истинной жалостью святых, сильной и мягкой, и тем детским страхом, который испытываю сам перед чужими страданиями. «Не очень-то хорошо вы выглядите, мой милый». Надо сказать, что я все еще не пришел в себя после сцены, которую мне закатил в ризнице несколько часов назад старик Дюманшель. Господь ведает, что я охотно давал бы даром, вместе со своим временем и трудами, бумажные ковры, побитые молью драпировки, и сальные свечи, за которые сам плачу в втридорого поставщику его преосвященства, хотя они и стаивают, не успеешь зажечь, шипя как жир на сковородке. Но тариф есть тариф. Что я могу тут поделать? Вы должны были вышвырнуть этого субъекта за дверь, сказал он мне, и на мои возражения вышвырнуть и точка. «Знаю я вашего дюманшеля. У старика водятся денежки. Его покойная жена была вдвое богаче, чем он сам. Справедливо поэтому, чтобы он похоронил ее прилично. Все вы молодые священники...» Он побагровел и глянул на меня сверху вниз. «Не знаю, что течет в жилах у вас, молодых». В мое время из священника воспитывали деятеля церкви. Не хмурьте брови, мне хочется вас отшлепать. Да, деятеля церкви, понимайте это как хотите, главу прихода, хозяина, человека, призванного руководить. И эти люди держали край в своих руках, им достаточно было кивка головы. «Да, знаю, знаю, что вы мне скажете. Они хорошо ели, не хуже пили и не брезговали картишками. Не спорю. Когда разумно подходишь к своему делу, оно спорится, и свободного времени остается больше. Ничего тут нет плохого. Теперь к нам из семинария являются простаки голодранцы Эти юнцы воображают, что трудятся больше всех, потому только, что у них ничего не выходит. Они хнычут, вместо того, чтобы приказывать. Они прочли уйму книг, но до них так и не дошел. Не дошел, слышите, истинный смысл слов о муже и жене. Что такое жена, мой мальчик? Та истинная супруга, какую только может пожелать себе мужчина, если ему не хватает ума последовать совету апостола Павла. Не отвечайте. Все равно ничего, кроме глупостей, от вас не дождешься. Так вот. Это крепкая женщина, которая не боится работы и знает, почем фунт лихо. Знает, что до конца жизни ей придется всякий раз начинать все заново. Святой Церкви, как она ни старайся, не превратить этот бедный мир в престол праздника тела Господня. «У меня когда-то, в моем прежнем приходе, была привратницей удивительная женщина, монахиня из Брюгги, обмерщенная в 1908 году, золотое сердце. Всю первую неделю она, знай себе, скребла да так что храм Божий засиял не хуже монастырской приемной, я его сам не узнавал право слова. Дело было, надо сказать, в разгар страды» церкви ни живой души. От меня проклятая старушенция требовала, чтобы я переобувался. Это я который терпеть не может шлепанцы. Она, кажется, даже заплатила за них из своего кармана. Каждое утро она, разумеется, находила новый слой пыли на скамьях, свежую плесень на ковре у хоров и паутину. Да, уж в паутине, мой мальчик, недостатка не было. Хватило бы, чтобы соткать приданное невесте. Я думал про себя. «Начищай, начищай, дочь моя, поглядим, что ты запоешь в воскресенье». Настало воскресенье. Воскресенье как воскресенье, не какой-нибудь там престольный праздник, и народу, как обычно, ничего особенного. Ну и беда. В общем, далеко за полночь она все еще скребла и наващивала при свечах. А несколько недель спустя, ко дню всех святых, явились к нам с громовой проповедью отцы-редемптористы, молодцы, что надо. Бедняжка ночи напролет ползала на четвереньках между своим ведром и ветошью, мыть так уж мыть, так что даже колонны покрылись мхом а в щелях между плитами стала прорастать трава. Никакими силами нельзя было ее урезонить, святую сестру. Послушать ее, так следовало бы выставить за дверь всю мою паству, чтобы Господь Бог не заморал ног, представляете? Я ей говорил, вы меня разорите на микстурах, потому что несчастная старуха вдобавок отчаянно кашляла. В конце концов она слегла, приступ суставного ревматизма, сердце не выдержало, и хоп, вот моя монашка предстала перед Святым Петром. В известном смысле она, конечно, мученица, и ошибка ее не в том, ясное дело, что она боролась с грязью, но в том, что она хотела с нею покончить раз и навсегда, как будто такое возможно. «Приход грязен, ничего не попишешь. Христианский мир еще грязнее. Вот погодите, настанет судный день, увидите, сколько нечистот придется выгребать ангелам из самых святых обителей, лопатами, как из выгребной ямы». «Так вот, дитя мое, отсюда явствует, что церковь должна быть хорошей хозяйкой» хорошей и разумной. Моя монашка не была настоящей хозяйкой. Настоящая хозяйка знает, что дом — не дарохранительница. Все это — поэтические бредни. Только этого я и ждал. Пока он набивал свою трубку, я попытался довольно косноязычно объяснить ему, что пример, выбранный им, не слишком удачен что эта монахиня, умершая от трудов праведных, не имеет ничего общего с простаками, голодранцами, юнцами, которые хнычут вместо того, чтобы приказывать. «Ошибаешься», — сказал он мне сурово. «Иллюзии те же. Только у этих голодранцев нет упорства моей монашки. Вот и вся разница». После первой же попытки, под предлогом что практика священнослужения превосходит их бедное понимание, они опускают руки. Им подавай варенье. А христианский мир, как и взрослый мужчина, питается не вареньем. Господь Бог сказал в Писании, что мы соль земли, мой мальчик, а вовсе не мед. Так вот, наш бедный мир Подобен старому Иову на его навозной куче, покрытому ранами и язвами. Соль, когда ею посыпают раздраженную кожу, обжигает, но и спасает от гниения. У нас одно в голове — попра дьявола, да еще снискать любовь, любовь к себе самим, я имею в виду. Настоящего священника — Никогда не любят. Запомни это. И хочешь, я скажу тебе еще одну вещь. Церкви наплевать на то, любят вас или нет, мой милый. Пусть вас уважают, слушаются. Церкви нужен порядок. Добейтесь, чтобы весь день не нарушался порядок. Установите порядок. Помня, что на завтра снова возобладает беспорядок потому что это в порядке вещей ночь сводит нас марку все чего вы добились накануне ночь принадлежит дьяволу не ночью ли сказал я зная что рассержу его отправляют литургию иноки да ответил он холодно они музицируют я сделал Оскорбленное лицо. «Я ничего не имею против ваших созерцателей. Каждому свое. Кроме музыки, они занимаются еще цветами». «Цветами?» «Именно. После того, как мы приберемся, вымоем посуду, почистим картошку, накроем стол скатертью, они ставят в вазу свежие цветы. Это нормально». «Заметь». Только дурак оскорбиться моим сравнением. Тут ведь есть, разумеется, свой оттенок. Мистическая лилия отнюдь не то же самое, что лилия полевая. Впрочем, если человек предпочтет говяжью вырезку букету подснежников, то потому лишь, что он сам скот, брюха Короче, твои созерцатели созданы чтобы снабжать нас прекрасными цветами, подлинными цветами. К сожалению, и в монастырях, как и повсюду, бывают случаи саботажа, и нам подсовывают цветы бумажные. Не показывая вида, он искосо наблюдал за мной. И мне казалось, я ловил мгновениями в глубине его глаз безмерную нежность и, осмелюсь ли сказать, своего рода тревогу, озабоченность. У меня свои испытания, у него свои. Но мне о своих трудно умолчать. И если я о них не говорю, то не столько, увы, из героизма, сколько из стыдливости, знакомой так же, как я слышал на свой манер, врачам по роду их деятельности. Он же о своих трудностях Никогда не скажет, что бы там ни случилось, прикрываясь этой ворчливой прямотой, в своем роде еще более непроницаемой, чем белые, как свечи, отцы-картезианцы, с которыми я сталкивался в коридорах. Внезапно он стиснул мою руку в своей, припухшей от диабета, но пожатие ее было твердым, решительным, властным. Ты, может, скажешь, что я ничего не смыслю в мистиках? Смотри, не окажись в дураках, сказав это. Так вот, мой милый, был в мои времена в семинарии один преподаватель канонического права, который считал себя поэтом. Он, бедняжка, был мастак на поразительные штуки. Тут тебе и стопы, как положено, и рифмы, и цезуры, все, что хочешь. Дай ему волю, он уложил бы в стихи даже свое каноническое право. Ему не хватало только одного, назови это как хочешь, вдохновением, гением, ингениум, так сказать, что ли. Я не гений, но, предположим, Святой Дух подаст мне в один прекрасный день знак. Я без промедления брошу свою метлу и тряпки, не сомневайся и вознесусь прогуляться в облацах, чтобы обучиться ангельской музыке, пусть я поначалу и буду подверать. Но позволь уж мне смеяться в лицо людям, которые запевают хором, прежде чем Господь Бог поднимет дирижерскую палочку. Он на миг задумался, и его лицо, хотя и обращенное к свету, показалось мне вдруг подернутым тенью. Даже черты его стали жёстче, словно он ждал от меня, а может, от себя, от своей совести, возражения, опровержения, сам не знаю чего. Он, впрочем, почти тотчас просветлел. Что ты хочешь, мой милый? У меня свои соображения насчёт арфы юного Давида. Он был талантливый мальчик, спору нет. Но вся эта музыка не уберегла его от греха. Я прекрасно знаю, бедные, благонамеренные писатели, которые фабрикуют жития святых на экспорт, воображают, что вдохновение — верное убежище, что человеку в нем тепло и надежно, как в лоне Авраамовом. Надежно. Но, разумеется, иногда ничего нет легче, как туда вскарабкаться, сам бог тебя возносит да только сумей там удержаться, а у школе не удаетсяся знай как спуститься не секрет что святые истинные святые не раз оказывались в весьма затруднительном положении на обратном пути, и когда их потуги удержать равновесие обнаруживались, молили об одном, чтобы это держали в секрете. Не говорите никому о том, что видели. Им было немного стыдно, понимаешь? Стыдно, что они баловни у Отца нашего, что им дано было испить из чаши блаженства прежде всех других. А за что? Да ни за что. Из милости. Такого рода благодатные дары. Первое движение души от них уклониться. Можно по-разному толковать слова Библии. Страшно попасть в руки Бога Живого. Да что я говорю, в Его объятия, Ему на грудь, в сердце Иисуса. Ты ведешь свою скромную партию в оркестре, играешь, предположим, на треугольнике или на цимбалах. И вдруг тебе предлагают подняться на сцену Дают тебе страдивария и говорят, пожалуйста, мой милый, я вас слушаю. Бррр, пойдем, поглядишь мою молельню. Только раньше вытри хорошенько ноги, чтобы не испачкать ковер.